в поисках надёжных часов. Уже через 25 лет после изобретения маятниковых часов удалось создать настолько точный часовой механизм, что его с успехом стали использовать для наблюдений в обсерваториях. Часы Шорта Астрономы ещё 300 лет пользовались механическими часами с маятником, постепенно становившимися все точнее. Для достижения более высокой точности их прятали в подвалах обсерватории, оберегая от колебаний температуры, помещали под колпаки барокамер, предохраняя от атмосферных изменений, изобретали хитроумные маятники, практически не менявшие своей длины, и подвесы почти без трения. А конструкторы, между тем, совершенствуя маятник и подвес, выбрасывали из детища христиана Гюйгенса. Это он в 1657 году изобрел маятниковые часы со спусковым механизмом все подряд. Кукушку, гири с цепями, все колесики, включая главный спусковое колесо и даже циферблат со стрелками. Пока часов не остался только маятник под колпаком с электромагнитами, батарейкой и проводами. Провода шли к циферблату, находившемуся в верхнем помещении в обсерватории. Эти остатки часов, появившиеся в 1925 году, назывались часами шорта и имели колебания хода плюс-минус две тысячных секунды в сутки. Обычно пишут 2 умноженное на 10 в минус третьей степени секунды. Первым его применил английский королевский астроном и первый директор Гринвичской обсерватории Джон Флемстит в 1676 году при составлении большого звездного каталога «Британская история неба». Вращение Земли Притяжение Луны вздымает в Мировом океане два приливные горба – подлунной и противолунной. Земля, вращаясь, проворачивается между ними так, как если бы две громадные волны непрестанно перекатывались навстречу ее вращению. Таким образом, приливы должны тормозить Землю. Два века спустя часы шорта и кварцевые часы подтвердили, что Луна в паре с Солнцем вызывает приливы еще и в атмосфере и в земной коре, поскольку под корой тело Земли ведет себя как жидкость. Дважды в сутки Луна приподнимает людей над центром Земли на 50 сантиметров. Все виды приливов в сумме тормозят вращение нашей планеты так, что сутки удлиняются на 3,3 секунды каждые сто тысяч лет. Зато другая причина, наоборот, заставляет планету вертеться быстрее на одну секунду за сто тысяч лет. Это причина сжатия уменьшение объема Земли, вызванное уплотнением вещества в ее недрах. Возможно, здесь скрывается и таяние ледников. В результате действия приливов и утрамбовки Земли сутки удлиняются на 2,3 секунды за 100 тысяч лет. Астрономические часы флемстида измеряли астрономическое время в градусах, минутах и секундах дуги. 24 часа равнялись 360 градусам, 1 час равнялся 15 градусам, 4 минуты равнялись одному градусу, 4 секунды равнялись 1 минуте, 1 секунда — 15 секундам дуги. Часы также имели маятник, чтобы показывать и привычное время. Ходики Флемстеда давали суточную вариацию хода плюс-минус 3 секунды. Любые механические часы непременно или спешат, или отстают. Кроме того, все часы идут неравномерно, иногда быстрее, иногда медленнее, в зависимости от качки, тряски, температуры, атмосферного давления, загрязнения и старения механизма, настройки и многих других причин. Так что часы надо регулярно проверять, желательно раз в сутки в одно и то же время. Раньше астрономы это делали по звездам, переводя потом звездное время в среднее солнечное, по которому и идут часы. Теперь они пользуются специальными сигналами времени, более точными, чем звуковые сигналы по радио или часы на экране. В 1939 году из часов был выброшен механический маятник. В обсерваториях стали использовать кварцевые часы. Роль маятника выполняет кварцевая пластинка, вырезанная из цельного кристалла. Если к ней подвести электрический ток, она начинает колебаться заданной частотой. Хорошие часы, управляемые кварцевой пластинкой, имеют вариации хода 10 в минус 4, 10 в минус 6 секунд в сутки. Кварцевая пластинка со временем стареет, и это ведет к неуклонному замедлению хода часов примерно на 10 в минус 6 секунд в сутки. Придуманы и опробованы настроечные часы с другими атомными маятниками, водородные, рубидиевые, но цезиевые атомные часы пока остаются главными. Кварцевые часы царствовали в астрономии 20 лет. В 1960-х годах их сменили атомные. В них в роли маятника выступают атомы цезия. Они излучают кванты энергии, соответствующие строго определенной частоте колебаний. Отклонение хода у атомных часов – 10 в минус 10, 10 в минус 11 степени секунд в сутки. Но они не могут идти непрерывно.